Глава 19. Недели раньше. Ну а опустил монеты в два газетных автомата перед баром «Чистая вода, мороженая рыба» на парковке у паромной пристани выезд Харбор, затем вернулся к своей «Краун Виктории» цвета серый металлик, неся в руке «Сиэтл Таймс» и «Айленд Саундер». Соленый ветер поднимал его седые волосы, так же, как и полы черного пальто, и словно пальцы ребенка хватался за его брюки, тоже черные. Но ну, снова уселся за руль и поставил стаканчик кофе в подставку, глядя на учеников, выходящих из школьного автобуса. На их сумки через плечо. На все это непослушное крикливое стадо, направляющееся к пешеходному мостику. Как и каждое утро. Эти слишком молоды. Еще здесь был, как и каждое утро, тип в желтом жилете, который собирался регулировать движение. Лицо пьянчуги, воспаленные глаза. Кожа, усыпанная сеткой голубых капилляров на носу и скулах. Вряд ли таким цветом лица он обязан свежему воздуху. а переключился на других завсегдатаев. Крупную женщину с длинными седыми волосами и лошадиными чертами лица. Толстого типа в костюме, судя по виду банковского служащего. Бородача в рубашке дровосека с бейсболкой «Орка Сайланд». Пару лет тридцати, который уже третье утро подряд спорит в машине. Женщина кричит на мужчину. Тот вжимает голову в плечи, стискивает зубы и хмурит брови. Есть и другие. А еще это группа подростков. Они прибыли на паром на старом пикапе GMC и старом Форде. Две очень хорошенькие девушки, одна русая, другая брюнетка. И трое парней. Рыжий, толстячок, скорее всего, штатный шутник, и еще один, худой и более мрачный. Рыжий вышел со светленькой, мрачной, с миленькой брюнеткой. За исключением этого, они, судя по всему, прекрасно ладят между собой. По-видимому, уже очень давно знакомы. Это чувствовалось по их простой и естественной манере общения. Там были и другие подростки, которые ждали парома, однако Ноа сам не мог бы сказать, почему, но его внимание постоянно возвращалось к ним, потому что они излучали особую ауру, будто владели неким общим секретом. Потому что они, это было сразу видно, Едины, словно пальцы одной руки. А еще по другой причине. На борту парома Ноа подключился к Wi-Fi, а затем просмотрел новости нескольких групп на Фейсбуке, созданных подростками East Harbor и Glass Island. Слово за слово он смог определить четверых из пяти подростков той компании. Чарли Сколник, Джонни Делмор, Кайла Макманус, Наоми Сандерс. Четверо без одного. Третий парнишка, сумрачный, казалось, вообще не существовал в электронном пространстве. Ни профиля на Фейсбуке под его именем, ни блога, ни аккаунта в Твиттере, ни принадлежности к разным клубам острова, и он также не фигурирует на школьных фото. Какой 16-летний подросток станет так делать? Какой 16-летний подросток настолько невидим в сети? Если только ему не приказали таким быть. В следующий раз Нуа подошел к пьянчуге в желтом жилете, предложил ему сигарету. «Какая погода?» «Не жарко, верно?» Желтый жилет похлопал одной рукой, а другую. «Вы ведь не здешний, а?» «Верно. Я ищу какой-нибудь бизнес, который продается в этих краях», — ответил Но. «На самом деле, недавно я продал свой бар в Сиэтле. Дело шло без сучка и задоринки, но слишком много работы, и расписание просто невыносимое». Мне бы очень хотелось открыть его здесь. Приятное заведение с интерьером, отделанным деревом и медью, чудесной музыкой, и особенно с хорошим пивом и славным скотчем, понимаете? Пинчуга понимал все отлично. Такая перспектива уже зажгла огонек в его покрасневших глазах. Скажите, а вот тот парнишка с темными волосами. У меня такое впечатление, что я его знаю. Если не ошибаюсь, сын моих друзей, Вебстеров. Пинчуга ухмыльнулся меня это удивило бы. Этот мальчуган живет с двумя мамами. Подросток, воспитанный двумя женщинами, Может себе такое представить? Его зовут Генри, Генри Уокер. Ну а позвонил Джей и пересказал ему эту историю. Он был уверен, что Джей и Агастин сразу же пустят в ход всю мощь агентства. Это все равно как прихлопнуть комара термоядерной бомбой. Если есть что найти на этого парнишку, они это отыщут. Так как Ноа в любом случае находился на борту, то продолжал наблюдать за компанией, как ни в чем не бывало, облокотившись на барную стойку со скверным кофе. Затем прогулялся, потолкавшись среди пассажиров и навострив уши. Несмотря на это, он не особенно продвинулся. Этот остров не любил чужаков. За исключением одного-двух пьяниц, жители не склонны изливать душу. Из них трудно вытащить что-то сокровенное. Но если посмотреть на вещи с хорошей стороны, У Рейнольдса есть комната с видом на залив. Великолепные в те редкие моменты, когда он не утопает в тумане или дожде. Воздух не такой загрязненный, как в городе. И эта работа лучше оплачивалась и была несравнимо менее опасна, чем расследование деятельности члена какой-нибудь из банд, обкуренных байкеров, приторговывающих наркотой, или продажного полицейского. Три дня спустя, Нуа Рейнольдс, в первый раз открыв газету, почувствовал, что что-то происходит. В «Сиэтл Таймс» была статья. Молодая девушка убита на гласс айленд А еще сутки спустя новая статья с фотографией под ней. Без сомнений, это была темноволосая девушка, та, что выходила с мрачноватым подростком. Ее называли Наоми. Точно, она Наоми Сандерс. Ее имя было указано в газете. Ее труп нашли на пляже гласс айленд Убита это меняло все в то утро выйдя на балкон своей комнаты рейнольдс смог заметить сюда уже высадилась целая армада журналистов с телевидения радио и периодической печати они бродили вокруг пристани и в центре как муравьи которые нашли доступ к кладовой отныне он сможет легко раствориться в толпе вновь прибывших но это не означало что станет легче вести расследование среди местных жителей недоверчивых и настороженных больше обычного Ему надо поговорить с Берндом Крюгером как можно скорее.